Он приказал слуге, чтобы у поворота дороги его ждал оседланный конь. Олтор отправился к себе за плащом. Дверь комнаты матери была приоткрыта, и оттуда лился неяркий столб свет. Ингеен услышала его торопливые шаги и выглянула наружу. "Не могу понять, почему ты так торопишься", заметила она. "Я прождала полтора часа, чтобы перекинуться словечком с тобой". Если ты столько медлил, то почему теперь так спешишь? Ты так бежал, что, кажется, тебя преследовал сам дьявол. Мне нужно уйти. Если бы я знал, что ты меня хотела видеть, Ингейн, я бы так долго не играл с дедом. Уолтер, — сказала Ингейн, недовольно глядя на него, — может, действительно твоя работа отнимает у тебя столько времени, но мне кажется, что это всего лишь предлог. Ты намерен на избегаешь меня. У меня очень много дел. Но если бы я был свободен, то всё равно мне не стоило бы часто с тобой видеться. Ингеенна смешливо улыбнулась. Она переменила красный наряд, в котором появилась во время ужина, на длинный свободный халат из синего шёлка с квадратным вырезом на груди. Ей распустили волосы, и они роскошным золотым каскадом спадали до талии. Ольдару пришлось признаться, что от неё невозможно отвести глаз. Ты беспокоишься о моей репутации. Я убежала от своего законного мужа, и поэтому меня сейчас обсуждают все сплетники королевства. Они уже растащили по крохам моё доброе имя. Если меня будут часто видеть в компании красивого внука моего хозяина, это только добавит перчика. Олдер меня мало волнует, что они думают или болтают. Она укоризненно покачала головой. Ты со мной не откровенен. Ты только пытаешься сохранить верность своей темнокожей жене. У неё действительно тёмная кожа. Мне было неудобно раньше тебя о ней расспрашивать, но сейчас я зла на тебя, и мне всё равно. У неё белая кожа, коротко сказала Олдер. Так интересно. Волтер, мне кажется, что я тебя понимаю. Бедняга, ты, наверное, думаешь, что если не будешь со мной видеться, то сможешь сохранить и верность. Ингең стала серьёзной. Правда, Волтер, я должна с тобой поговорить. Думаю, что ты мне дал хороший совет. Мне следует отправиться в Лондон и обратиться за помощью к королю. Ты приняла мудрое решение, Ингең. В твоих интересах сделать это как можно скорее. Мы не можем поговорить с тобой завтра рано утром. Я встану с рассветом. Она внимательно смотрела на Уолтера. Меня беспокоит твоя сегодняшняя отлучка. Боюсь, что это очень опасно. Нет никакой опасности, если только дьявол не сбросит меня с коня. Ингейн, я не могу с тобой об этом разговаривать. Ты держишься весьма таинственно. Ингейн начала волноваться. Обещай мне, что будешь очень осторожен. Я понимаю, что очень сильно завишу от тебя. Грэф Эдмунд и его слуги полностью разрушили таверну в Литл Тамит. Крыша исчезла, и в стенах зияли огромные дыры. По сути, это уже была просто куча обгоревших брёвен, которая в полнолуние выглядела достаточно устрашающе, чтобы заставить вас поёжиться. Олдоро остановил коня поодаль и смотрел на доказательства мстительности норманов с тревогой, которая всегда наваливалась на ночных путников.